Глава 12. Крутов, Макаров and Company. Друзья мои. Первое и главное, что я хочу сказать спасибо, что пришли на эту встречу. Аплодисменты. Вы меня знаете, особенно те, кто постарше. Я Иван Никитин. Почти 20 лет своей жизни я отдал профессиональному спорту, а именно хоккею. как советскому, так и российскому. Голос из задних рядов, хамский, с подначкой, очевидно, антиклакер, нанятый политическими противниками. А какой вам нравится больше? Советский. В зале шум, аплодисменты и ругань. И именно так. Советский хоккей мне больше понравился. Но не потому, что советский строй лучше, чем то, что мы имеем сейчас. Просто советские хоккеисты, в отличие от российских, всегда побеждали. Шум в зале, аплодисменты. Кроме того, позволю напомнить один старый анекдот. Внуки спрашивают старика: "Скажи, дедушка, когда тебе лучше жилось: при Сталине, Брежневе или Ельцине?" Конечно, при Сталине, отвечает столетний дедушка. Как же так? удивляются внуки. Он же был кровожадный тиран. Почему? А потому, отвечает старик. Что тогда я был молодой, и у меня хрен маячил. Хохот, бурные аплодисменты. Подавляющая часть аудитории, мужчины в восторге. В задних рядах кое кто закуривает. На годы расцвета советского хоккея пришлась моя молодость. Вот почему я люблю советский хоккей, а также советскую науку и советское оружие, и советскую космонавтику, и советскую культуру. Потому что у нас была лучшая в мире наука, и хоккей, и оружие, и космонавтика, и культура. аплодисменты. Но вместе с тем я ненавидил и ненавижу советскую лень и советскую ложь и советское пьянство и советскую водку низкого качества. Бурные аплодисменты и ругань. Сейчас я предлагаю собравшимся, особенно тем, кто в задних рядах, вернуться во времена советского хоккея. непобедимого хоккея. Вспомним двух величайших, гениальных хоккеистов Крутова и Макарова. Оба играли за ЦСКА и сборную СССР и защищали честь нашей родины. И защитили её, и ещё как. Давайте вспомним, как играли Крутов и Макаров. Крутов действовал как? Выкрики из зала. Круто! Правильно, круто. Шёл на пролом, работал по прямой, проходил сквозь соперника. Канадские и шведские защитники отскакивали от него как от стенки. Макаров же был противоположностью крутого. Он играл ловко и быстро, как говорят в народе, хитрым макаром. Он обыгрывал, обманывал, он применял природную русскую смекалку. Крутов и Макаров две противоположности. Не буду врать, я не играл с ними и против них тоже. Моя хоккейная карьера началась и закончилась в нашем городе. Великих игроков сборной СССР я видел только по телевизору. Глядя на их игру, изучая её, я спрашивал себя: "В чём секрет непобедимости?" самого крутого и самого хитрого. В чём? Вот я вижу в задних рядах знают ответ. Из задних рядов доносятся матерные выкрики. Впрочем, бессодержательные. Да, я понял. Вы совершенно правы. Хохот. И я счастлив, что в этом зале присутствуют люди, понимающие, в чём секрет советского хоккея. Секрет не в том, что один игрок самый крутой, а другой самый хитрый. Секрет в том, что они вместе. Секрет в том, что крутой и хитрый играют в одной команде, взаимно помогают друг другу, поддерживая друг друга, дополняя друг друга. Мы все в далёком сейчас 1978 году не спали. чтоб увидеть, как Крутов и Макаров вместе с Лерёновым, Фетисовым, Касатоновым и Третиком надирают задницу лучшим канадским мастерам, миллионерам, азиатским суперзвёздам. Но мы понимали, что самый крутой игрок мира и самый хитрый игрок хороши не сами по себе. а только тогда когда играют в команде иными словами вместе аплодисменты в том числе из задних рядов я необычный кандидат я не собираюсь ничего обещать я мало понимаю в экономике я не стану рисовать картины светлого будущего не собираюсь рассказывать сказки про повышение зарплаты пенсий улучшение качества медицинского обслуживания я думаю вы уже сыты такими сказками аплодисменты одобрительные возгласы из задних рядов и передних у меня нет чёткой предвыборной программы но я твёрдо знаю одно нам следует объединить усилия крутых крутовых и хитрых макаровых и тогда Здесь оратор, кандидат в депутаты областной думы, взял паузу, недлинную, но достаточную, чтобы в задних рядах притушились сигареты, и поднял вверх руку. Сжал ладонь в кулак и слегка потряс. То ли пригрозил, то ли предупредил, то ли поклялся. Тогда мы победим любого, кто встанет на нашем пути. Оплодсменты. Сейчас здесь, я знаю, собралось не меньше полутысячи человек. Среди них есть и крутые, и хитрые. Есть высокооплачиваемые и совсем бедные. Есть отцы семейств и весёлые холостяки. Мы все разные. Кто-то любит советский хоккей, кто-то российский теннис. Важно не то, что ты любишь, а А то, в какой команде ты играешь? Я призываю вас играть за своих. Я кандидат в депутаты, но я не прошу вас голосовать за меня. Делайте что хотите. Голосуйте за кого хотите. Не хотите вообще не голосуйте. И то, и другое поступок. Я хочу одного, чтобы каждый из вас пауза понимал Вторая пауза, она короче, но и напряжённее, поскольку в зале почти полная тишина, в какой команде он играет. Аплодисменты. Спасибо. Успехов. Отдыхайте. Аплодисменты. В задних рядах шум, ругань, звон бутылок. Все стоят у выхода едва не давка. Масса чёрных кожаных курток, на тех, кто помоложе, и коричневых полупальто с толстой ватной подкладкой, на тех, кто постарше. Те, кто помоложе, натягивают вязаные шапочки, те, кто постарше, заячьи триухи. Кашель, дым сигарет. Вот он, втёр под ад. Крутов, Макаров знает, сука, какие песни петь трудовому человеку. А ты что, хоккей не любишь? Ты вообще за хоккей со мной не базарь, мало ещё. Ты тот хоккей не поймёшь никогда. Тот хоккей был пиздец, а не хоккей. Там наши с канадцами насмерть хуячились, убивали друг друга. Понял, нет? Запись оборвалась. Старая кассета с жалобным щелчком выскочила из обшарпанного магнитофона, как будто чёрный прямоугольный язык блудливо высунулся из чёрной прямоугольной пасти. Ну и дурак я был, грустно подумал Никитин. Надо было короче говорить, излее и больше шутить. А ты был не дурак, Иван. Задумчиво сказал кактус: "Неплохо заряжал от души, я даже позавидовал. Я эту плёнку смотрю, когда мне хреново", мрачно сказал Никитин и заворочился в кресле. "Это моё лучшее выступление. Пролетарии, особенный электоральный сегмент. Им чем проще изле, тем понятнее. Главное убедить их в том, что ты свой. Весь в мозолях и всё такое. В тот раз завощане почти все проголосовали за меня. А про крутого и макарова сам придумал? Нет, конечно. Я спортсмен, я придумывать не умею. Выписали двух умников из Москвы. Те за гонорар в твёрдой валюте все речи сочинили и подробный план предвыборных мероприятий. В детский дом, мячики футбольные, в школы компьютеры, пенсионерам колбасу и один день бесплатного проезда в общественном транспорте. Заплатили газетчикам. Я, кстати, был против. Меня бы и так выбрали без этих козлячьих ужимок. Город не забыл, как я в воротах стоял. Давай, наливай. А делать такое героическое лицо тебя тоже умники из Москвы научили. Никитин размял шею и плечи, хрустнули позвонки, и самодовольно зажмурил один глаз. Это совсем просто. Перед выходом к микрофону, за кулисами съедаешь хороший кусок лимона. Горечь страшная, скулы сводит. Щёки каменеют, а глаза наоборот слезятся. И выбегаешь к избирателям с такой драмой на физиономии, как будто мировая несправедливость тебе спать не даёт. То есть ты понял, да? Как бы ты отягощён мучительными раздумьями о судьбах родного региона, как бы перегружен заботами. Чего так мало налил? Хочешь больше, пожалуйста. Только сделай 3 соломинки. Хоть 5. Если тебе обидно, я тоже могу через соломинку за компанию. Тою здоровья, Иван. Пошёл ты. Вообще, сказал кактус. Как публичный политик, ты был очень убедителен. Ты бы здесь в Москве далеко пошёл. Зря они тебя толкнули. Их беда в том, что они не ценят людей. Это не нормально. Власть, конечно, не должна любить людей, но ценить обязана. Под такую телегу, про крутого Смакарова, можно всю страну объединить, а они тебя головой в дерьмо. У меня пальцы чешутся. Это хорошо. Равнодушно кивнул кактус. Это значит, процесс идёт. Скоро отчаливать отсюда будем, господин депутат. Засиделись мы тут. Этот подозрительный пристав тоже не просто так сюда сунулся. Нас пытаются вычислить. Сунзы сказал: "Когда оружие притупится и обломаются острия, когда силы и деньги кончатся, Тогда твои враги поднимутся на тебя. И пусть тогда у тебя будут умные слуги. Достал ты уже со своим Сун Цзы, понял? Лучше камин растопи. Кирилл Караблик отреагировал слабой улыбкой. С лёгким презрением отмахнулся: "Мол, говори, что хочешь". Деловито прошагал в туалет, шумно справил нужду. пустил воду. От резкого приступа отвращения Никитин крупно задрожал. Последние 2 дня его товарищ, да уже и поддельный, пил и нюхал непрерывно. Его поведение менялось. Он перестал называть Никитина шеф. То, что раньше подразумевалось, но замалчивалось обоими, теперь само собой проявилось. С жестокой очевидностью судьба Ивана Никитина полностью зависела от его бывшего подчинённого, узкоплечего заморыша с тяжёлым взглядом, бесцветный глаз, наркомана, мастера резать по живому. Не хочу тебя расстраивать, Иван, сказал заморыш, бесстыдно зевнув. Но уходить нам придётся на автобусе. Есть такое предприятие для небогатых граждан. Называется Туры в Европу за авто. Собирается кодла неудачников, платят по 200 евро с носа, и сутки едут в автобусе. Ты ведь потерпишь сутки в автобусе? Никитин честно подумал и спросил: а другие варианты есть? Самый безопасный через Китай. Ну за 2 недели в поезде мы с тобой с ума сойдём. Я точно сойду. Мне каждую ночь снится, как я в бассейне плаваю или в море. Я без воды не могу, ты же знаешь. Нам тюрьма светит, а ты про бассейн. Как-то беззаботно засмеялся и даже хрюкнул от очевидного избытка кокаинового благодушия. Не надо так трагично, уважаемый депутат. Наша задача пребывать в равновесии. Иначе удача отвернётся от нас. Всё нормально будет. Пойдём, я тебе памперс поменяю.